Глава 4. На некоторых природа не просто отдохнула, а оторвалась по полной. Некто неизвестный Нарин и Абелард. Я должна это выпить? Я с отвращением покосилась на бутылочку с жидкостью странного цвета. Открыв её, осторожно понюхала, после чего завернула крышку обратно. Запах соответствовал цвету содержимого. Нет уж увольте. Придумайте что-нибудь другое. Братья поджали губы и, сложив молитвенные руки, горестно вздохнули. Ладно, демон с вами. Я взял помасошела бутылочку и поморщилась. Из чего они это сделали? На вкус зелье напоминало полынь, смешанную с растолчённым горьким перцем. Мне вдруг стало очень жарко, обливаясь потом. Я опустилась на кровать и какое-то время сидела, не шевелясь, пока сердце не перестало учащённо биться. "Не хочешь посмотреть на себя в зеркало?" довольно предложил Стен. Я послушно поднялась и взглянула на своё отражение. "Ну ничего. Вроде бы черты лица не изменились, но выглядела я как-то по-другому. Глаза засияли, губы стали напоминать только что сорванные лепестки роз." Волосы блестящей волной струились по плечам. Эффект, как после посещения крутого салона красоты. Но больше всего мне понравились мои уши. Они стали точно такими же, как у эльфов, аккуратными и заостренными, и теперь ничто во мне не выдавало принадлежности к роду человеческому. Надо будет попросить Стэна приготовить еще пару бутылочек. Так, на всякий случай. Налюбовавшись своей временной и неземной красотой, Я пошла вместе с эльфами к конюшне. Уши прикрыла волосами, чтобы не шокировать придворных. Мы спустились вниз и наткнулись на Настеуса. Мак как-то странно на меня посмотрел. Хотел было что-то спросить, но я поприветствовала старика реверансом и поспешила скрыться с его глаз. Пока мы ехали в школу, близнецы не переставали меня наставлять. Не забудь, я помню, перебила Ярея. скажу, что вы в полной мере осознали свою вину и были жестоко наказаны родителями, а теперь готов понести любое наказание от директора, только бы вас не исключили. Братья удовлетворённо закивали и стали рассказывать о своей семье, чтобы Беларт не смог застать меня в расплох, задав ненужный вопрос. У стен школы эльфы помогли мне выйти из кареты и сказали, что будут ждать в трактире напротив. Переступать порог школы им строго-настрого воспрещалось. А я посмотрела на древнюю обитель знаний и мысленно пожелав себе удачи, поднялась по ступенькам на крыльцо. Снаружи школа представляла собой высокое восьмиэтажное здание. В больших окнах горел слабый свет кристаллов. Ученики грезля гранит науки, совершенствуясь в познании магии, зельеварения и боевых искусств. В просторном холле заметила читающего книгу паренька И спросила у того, где можно найти директора Абеларда. Глядя с любопытством, ученик ответил, что нужно подняться на четвёртый этаж, а там уж я сразу найду двери директорского кабинета. Поблагодарив паренька, поспешила наверх. Проходя мимо открытых дверей, с интересом задерживала взгляд на аудиториях, в которых сейчас находились скучающие ученики. Заметила, как один спокойно спал за первой партой. несколько, не стесняясь, распинающегося преподавателя. Возле одной из таких аудиторий остановилась Увидио Флора и помахала ему рукой. Приятель лишь коротко кивнул и опустил взгляд на парту, борясь с приступом хохота. Остальные учащиеся отложили учебники в сторону и тоже принялись мне махать, посчитав, что я приветствую именно их. Но учитель призвал класс к порядку и захлопнул дверь прямо перед моим носом. Я стряхнула с себя оцепенение, поднялась на четвёртый этаж и сразу же наткнулась на богато украшенную дверь, с вырезанной на ней эмблемой школы чёрным вороном, склонившимся над книгой. Осторожно постучав и получив разрешение войти, оказалась в кабинете директора. Просторной комнате с высоченным потолком и огромным столом, расположенным в самом центре. В глубоком резном кресле словно на троне, восседал пожилой мужчина. Темные короткие волосы директора уже успела посеребрить седина, но в карих глазах все еще играли юношеские огоньки. Поднявшись из-за стола, Абилард приветствовал меня и предложил присесть. Я настроилась на непростой разговор и представилась. «Мое имя — Алиэль де Лиен. Я сестра ваших учеников Стэнтона и Рейтона». Думаю, вы догадываетесь, зачем я к вам пришла. Директор перестал улыбаться и с удивлением спросил: Мне казалось, у моих бывших учеников есть младшая сестра. Чёрт. С самого начала разговор потёк не в то русло. Я одарила Абеларда сияющей улыбкой и ответила: У нас небольшая разница в возрасте, поэтому многие считают нас ровесниками. И вы пришли, чтобы забрать их документы? Не совсем. Разочаровала я директора. Я пришла узнать, что можно сделать, чтобы не допустить исключения моих братьев. Директор раздражённо почесал подбородок и уверенно произнёс: "Уже ничего. Они оскорбили не только меня, но и моих коллег. Такое невозможно простить". Но дело в том, Алейль, даже не пытайтесь меня переубедить. Вы только потратите своё и моё время. А время слишком ценная вещь, чтобы терять его впустую. Я кивнула, но отступать не стала. Я только прошу меня выслушать. Много времени я вас не заберу. Директор нервно постучал костяшками пальцев по столу. Хорошо, говорить. Выдержав театральную паузу, я начала нагло врать. Когда отец узнал, что они натворили, сразу же отправил меня в Гелион. Поверьте, как только близнецы приедут домой на каникулы, они сполна получат за свой дерзкий поступок. У нас в семье очень строго наказывают нарушителей порядка, брать им это не сойдёт с рук. А почему, господин Делен, сам не приехал ко мне? Вот пристал, всё ему надо знать. Государственная служба не позволила ему покинуть Неаль, но это обстоятельство не спасёт братьев от наказания. Боюсь, вам не удастся меня переубедить. Они опоили весь учительский состав своей гадостью. Пусть не рассчитывают на моё прощение. Значит, весь учительский состав. Кажется, я слышала немного другое изложение событий. Ну негодяи. Директор вновь поднялся, надеясь проститься со мной. Я провожу вас на третий этаж, в наш архив. Там вы сможете забрать документы братьев. Ну уж нет. «Никуда ты меня не проведешь!» «Ах!» Я достала платочек и смахнула невидимую слизинку. «Не хотела вам говорить, но, видимо, придется открыть нашу семейную тайну». А Билард, уже нацелившийся взглядом на дверь, вернулся в кресло и заинтригованно спросил. «О какой тайне идет речь? Я давно знаю ваше семейство и всегда считал его одним из самых благополучных». Зато я познакомилась с ним недавно, демоны. Опять приходится импровизировать. Я заломила руки и с безграничной печалью в голосе всхлипнула. Нет, не стоит вам этого знать. С дня рождения близнецов родители несут на себе тяжкое бремя, и я не вправе перекладывать его на ваши плечи. Ещё раз всхлипнув, И пожелав Абиларду долго здравствовать и всегда оставаться таким же мудрым и чутким директором, я кинулась к двери. Алель, подождите. Возможно, я смогу вам помочь. Боюсь, нам никто не в силах помочь, но я зарыдала и, вернувшись к столу, некоторое время усиленно тёрла глаза платком, отчего они покраснели, и со стороны казалось, будто я действительно плачу. Вот, выпейте. Абилард протянул мне стакан воды. и заботливыми глазами уставился на сестру своих учеников. Я сделала несколько жадных глотков. Совладав собой, зачастила. Мы делали всё возможное, чтобы болезнь не прогрессировала, но с каждым годом она становится всё очевиднее для окружающих. Я выдержала короткую паузу, затем, закатив глаза, простонала: "О боги, отец убьёт меня". Директор подался вперёд, и накрыл своей ладонью мою мелко подрагивающую руку. "Алель, а какой болезни идёт речь? Ну, успокойтесь, объясните толком, в чём дело". Схватив Верр и несколько раз нервно взмахнув им, решила, что Билард уже готов услышать горькую правду. С раннего детства Рэйтон и Стентон вели себя не как все дети. Они могли часами быть веселы, а потом ни с того ни с сего впадали в меланхолию. Сначала родители не обращали на это внимания, но когда случился первый приступ, не на шутку перепугались. Мальчики перевернули все вверх дном в кабинете отца и порвали несколько важных документов. Папа был в бешенстве, но когда он спросил детей, в чем дело, все искренне не удумевали, почему их обвиняют в том, чего они не делали. Я замолчала, пытаясь перевести дыхание. А Билард с нетерпением попросил продолжать. Отец подумал, что близнецы просто боятся признаться в содеянном, и наказал их. Но на этом шалости детей не закончились. Они получали наказание за свои проказы и всегда плакали, спрашивая, почему с ними так несправедливо поступают. Тогда в голову мамы закралось нехорошее подозрение. Она настояла на том, чтобы близнецов осмотрели лучшие врачи Неаля. Диагноз оказался ужасным. Мальчики страдают врождённым дефектом сознания. У них случаются провалы в памяти, и в такие моменты братья не осознают, что творят. Родители были в отчаянии. Они поехали в Нельви, затем в Драгонию, обращались к лекарям, магам, знахарям, но никто не мог им помочь. Говоря всё это, я не переставала следить за реакцией Абеларда. Сначала профессор был спокоен, но по мере того, как я говорила, лицо директора приобретало иное выражение. "Я теперь мы не знаем, что делать". С надрывом всхлипнула я. В каждой школе повторялось одно и то же. Надейли, что в Гелио не брати получать дипломы магов, но видно не судьба. А я в последний раз вытерла слёзы сухим платочком и опустила голову, ожидая решения директора. Мне кажется, я смогу вам помочь. Вы оставляете их. С надеждой подняла глаза на Биларда. Разумеется. Раз такое дело, но я не об этом Марк вскочил с места и кинулся к стеллажам с книгами. Где-то тут у меня был один замечательный рецепт. Уверен, он приостановит развитие болезни. Ага, вот он. Не сдержавшись, я охмыкнула. Попью-то они у меня теперь всякой гадости, ни одной же мне страдать. К счастью, профессор не заметил моей реакции. Я сам лично приготовлю сегодня лекарство, а завтра, пусть подойдут после уроков, я отдам его им. Пойдёмте, я вас провожу. Мы спустились на первый этаж и вышли на улицу. «Только прошу вас никому ни слова!» С мольбой в голосе прошептала я. «Вы первые узнавшие о нашей тайне, и, надеюсь, последней!» А Белард заверил меня, что ни одна живая душа не догадается о болезни ребят. При этом глаза директора блестели, он непроизвольно потирал руки. «А, вот и наши ученики!» Он знаком подозвал вышедших из трактира Близнецов и с забоченным видом оглядел их. Ну что, готовы вернуться в школу? Вы бы видели, сколько радости читалось в этот момент на лицах друзей. Никогда прежде они не были так счастливы. Господин Абилярт, мы больше никогда, обещаем, мы станем самыми прилежными и послушными учениками нашей школы. Вы ещё будете нами гордиться. Профессор согласно закивал. и, не сдержавшись, погладила Стэна по голове. «Бедненькие!» — пожалела напешивших учеников. «Алиэль мне все рассказала. И часто у вас случаются эти провалы?» «Какие провалы?» Я шикнула на приятелей и протянула руку директору. «Очень рада нашему знакомству. Школа должна гордиться таким директором, как вы». А Билард, польщенный комплиментом, позабыл о заданном вопросе и крепко пожал мне руку. Передавайте от меня привет господину и госпоже Делен. Как будут в Гелионе, пусть обязательно заходят. А вас жду завтра на занятие, обратился он к эльфу. И не забудьте зайти за лекарством. Стенд хотел бы спросить за каким, но я наступила ему на ногу и, помахав рукой директору, потащила приятелей подальше от школы. Что ты ему наговорила? Я довольно улыбнулась. Она зажмурилась от слепящего солнца, рассыпающего холодные лучи по белому снегу. То, что сердце подсказало. Близнецы испуганно переглянулись, правильно рассудив, что ничего хорошего оно мне подсказать не могло. Проснувшись ближе к обеду, решила от ничего делать попрактиковаться в метании ножей. Для этого нашла свободный зал и попросила служанку принести из кладовой, которая находилась на первом этаже, в крыле, где жила прислуга, две деревянные мишени. Пока горничная бегала за необходимым мне реквизитом, успела вернуться к себе, собраться и позавтракать. Покончив с едой, достала из сундука связку ножей и выбежала из комнаты. Сперва наметила расстояние, с которого буду метать. Отмерив восемь шагов, отчертила едва заметную линию. За ней еще одну, чуть подальше от мишеней и так далее. Подойдя к первой отметке, стряхнула оружие в руке, чтобы ощутить его вес, и метнула кинжал. Чёрт. Форму теряю. Лезвие угодило в самый край мишени. А ведь ещё месяц назад я могла попасть в яблочко чуть ли не с закрытыми глазами, иногда и с закрытыми. Приворчало что-то внутри, напоминая мне о том случае, когда я едва не убила Валена во время поединка с владыкой. Я заставила себя собраться. Она осторожно прицелившись, метнула второй кинжал. Уже лучше. Ещё несколько сантиметров и угодила бы точно в цель. Повернула спиной к мишени, выхватила кинжал, а затем, развернувшись на 90 градусов, сделала резкий бросок. Воодушевлённая успехами, отступила назад и отчётливось возле очередной отметки. Тренировка продолжалась. Входя во вкус, я позабыла о времени и добрых 2 часа насидилась по залу, вытягивая из дерева кинжалы и вновь ланзая их в податливую поверхность. Нарин, за что ты так с нами? От неожиданности я резко обернулась и чуть не запустила кинжалом в одного из близнецов. Братья интуитивно шарахнулись в сторону и испуганно закричали: "Потише, мы ещё жить хотим. А кто вам не даёт? Ты!" В один голос завопили приятели: "Я? Какая муха их укусила?" Эльфы пожирали меня полными обиды глазами. Не припомню, чтобы мы до этого когда-нибудь серьёзно ссорились, но сейчас по их лицам я поняла, что что-то натворила. Вопрос: что и когда? "Ты что наговорил о Биларду?" требовательно спросил Стен. "Вчера после твоего визита он собрал совет учителей" А сегодня к нам подходили все, кому не лень, и спрашивали, чем могут помочь несчастным больным. Не сдержавшись, я в голос захохотала. Ну а Билард просила же молчать о болезни. А вот нам теперь не до смеха, процадил сквозный зубы Рей. Мало того, что все учителя смотрят на нас как на слабоумных, так нам ещё придётся в течение 2 недель, которые мы будем в школе, приходить к директору и в его глазах выпивать какую-то гадость. Что ты на это скажешь? Я не успела ответить. За спинами братьев показался довольный Лориен и принялся меня защищать. И вовсе это не гадость. Попьете лечебных травок, а вось поумнеете. Посмеиваясь, Лор подошел ко мне и с благодарностью пожал руку. Нарин. Вся школа в моем лице выносит тебе благодарность. А смеять их... Он кивнул в сторону побагровевших близнецов. Это даже лучше, чем опоить весь учительский состав. Нарин де мне нож, потребовал Рей, пытаясь охватить убегающего принца за ворот камзола. Если сейчас кому-то укрочу его длинный язык. В охоту на принца включился Стен, и через каких-то пару мгновений Лориэн оказался прижат к стенке. Хватит, привела я в чувство эльфов. Пойдёмте ко мне, там всё и расскажете. Братья неохотно оторвали руки от шеи друга и что-то обешанно пробормотав, последовали за мной. Вы перестанете смеяться. Мы с Лором надрывно всхлипнули и покачав головами снова упали на подушки. Бедненькие, простонал принц, отбивая очередной летящий в его сторону энергетический шарик. И часто у вас случаются эти провалы в памяти? О боги, эта фраза войдёт в историю нашей школы. Близнецы кусали локти от досады, но не могли остановить нашу истерику. А как тут не смеяться? Благодаря мне их авторитет в глазах учащихся заметно пошатнулся. Оказывается, Абиларду, чтобы объяснить, почему он оставляет эльфов, пришлось открыть правду учителям. Те от избытка чувств поспешили предупредить школьников, что к близнецам следует относиться лояльнее и прощать мелкие и не очень шалости. Когда братья пришли в школу, со всех сторон на них посыпались вопросы о самочувствии. Моя правда обрасла таким слоем лжи, что теперь, помимо провалов в памяти у парня, обнаружилась куча самых страшных заболеваний, какие только может придумать богатое юношеское воображение. Но это ещё не всё. Какой-то умник сказал, что болезнь заразна и передаётся воздушно-капельным путём. И что разговаривать с эльфами можно только надев специальную маску, пропитанную антракиладер. Ну, в общем, чем-то пропитанную. А теперь представьте, вы заходите в школу, и тут же все, как по команде, надевают маски и кидаются к вам с расспросами. Как шепнул мне Лориен, Рей чуть в обморок не упал, когда у него спросили, как он живёт с такой психической недостаточностью. А в довершение всего, ребят, измученных во время уроков, позвал к себе Абелард и чуть ли не насильно вливал в них сваренное накануне зелье. Лориен был в это время рядом и наблюдал за реакцией близнецов. Сначала всё шло нормально. Попрощавшись с директором, братья поспешили во дворец, чтобы устроить мне отрёпку. Эллорс, нетерпеливый, маждавший, когда же зелье наконец подействует, дождался своего. Первая жертва из способностей Абеларда пала Рей, причём в прямом смысле слова. Он шёл по улице и вдруг плавно опустился на землю. Затем настал черёд Стены. Братья залезли в сугроб, И выпучив глаза, с немым ужасом наблюдали за проходящими мимо горожанами. Те в свою очередь отвечали им тем же. Как на зло из-за поворота появилась группка старшекурсников. Заметив близнецов, они подошли к Лору и поинтересовались, нужна ли их помощь. Мало ли, что эльфу способно натворить в болезненном состоянии. Принц вместо того, чтобы сказать, что всё в порядке, и ребята просто решили подурачиться в снегу, с печалью в голосе сообщил: Что с Альфоми случился очередной приступ, и в ближайшее время они не будут способны воспринимать окружающую действительность. Самое страшное, что он оказался прав. Ни Рэй, ни Стен, когда пришли в себя, не помнили, почему завалились в сугроб и что при этом чувствовали. Оченики, похлопав приятелей по плечам, пошли своей дорогой с наслаждением обсуждая только что увиденное. Это означало, что завтра вся школа узнает об инциденте с добавлением новых живописных подробностей. «А все из-за тебя!» «Из-за меня? Я их спасла от неминуемого исключения, а они возмущаются, неблагодарные!» «Я сказала первое, что пришло в голову. Или было лучше, если бы вас выгнали?» «Не лучше!» Стэн недовольно поджал губы. «Но почему тебе в голову приходят только гадости?» Не пойму, почему это вас так беспокоит. Лорд поудобнее устроился на кровати и взмахом руки отбил очередной шар, направленный в его сторону. Я бы на вашем месте пользовался мнемой слабостью и не переживал, что мне за что-то влетит. Тебе повезло, ты не на нашем месте, с печалью произнёс Тентон и тяжело вздохнул. На нас теперь ни одна девчонка внимания не обратит. Я уверенно покачала головой. Но «Ну почему же? «Женщины любят окружать сильный пол заботы и внимания, а вы как раз нуждаетесь в этой самой заботе». Мы с Лором захихикали, но, заметив в глазах друзей гнев, решили больше их не доставать. «Но зелья Беларда вам лучше не пить», — предостерегла я ребят. «Мало ли какие последствия возникнут. Еще и вправду превратитесь в дурачков». «Куда уж больше», — скептически покосился на друзей принц. «А ты вообще молчи, предатель!» — прорычал Рэй. — Нам теперь предстоит до конца учебы строить из себя идиотов. Лор открыл было рот, чтобы сказать очередную колкость, но я его перебила. — Потерпите немного. Уверен, очень скоро суматоха уляжется, и все забудут о вас. — И хватит об этом! — прекратила я полемику, иначе мне до вечера пришлось бы выслушивать жалобы в свой адрес. — Как только сдадите последний экзамен, сразу же отправимся в долину. При слове Далина настроение братьев испортилось окончательно. А вдруг родители узнали об их проказах? Что тогда? Весёлые каникулы им точно будут обеспечены. Решив, что сейчас эльфов лучше не трогать, мы с Лором отправились в город за покупками. С нашей стороны было бы невежливо приехать к семейству Делиенс с пустыми руками. Поэтому мы решили заранее выбрать каждому члену семьи что-нибудь оригинальное и красивое. После долгих споров насчёт подарка дедушке близнецов, самому пожилому представителю его славного рода, мы всё-таки пришли к согласию. Купили книгу об истории магии в позолоченном переплёте. Братья сказали, что дети любят читать, а тёте Эльфе приобрели трубку и табак высшего сорта. Так как господин Гвинель уже многие годы коллекционировал трубки, мы подумали, что это будет неплохим презентом. Для госпожи Живерики я выбрала брошь в виде жука, инкрустированного чёрными камнями, а Олеле решили подарить куклу. На больше фантазии у нас не хватило. Хотя в её возрасте девочки обычно увлекаются игрушками. Хотела купить что-нибудь оригинальное Амиану, но потом передумала. Пока не заслужил. Вспомнив наглого эльфа, я невольно улыбнулась и вдруг поняла, что буду рада нашей встрече. Так, за покровами незаметно прошёл день. Лориан закинул свёртки в карету, помог мне забраться внутрь, и мы покатились в сторону дворца, счастливые и довольные. Через несколько дней вновь предстояло отправиться в путь. Главное, чтобы на этот раз на нас никто не нападал, не жаждал моей смерти и не стремился разбить мне сердце. А остальные передряги я так уж и быть, как-нибудь переживу. 2 недели пролетели как один день. Ребята со мной практически не общались, окунулись с головой в сдачу экзаменов. Предоставленная самой себе, я дни напролет проводила во дворце или гуляла по городу. Иногда забегала в лабораторию к Анастеосу, посмотреть на магические опыты, чем ужасно раздражала старика. В конце концов, он заперся на ключ, и когда я стучала, делал вид, что его нет. Обижаться на мага не имело смысла. Своими дотошными вопросами я могла свести с ума кого угодно. И вот настал долгожданный день нашего отъезда. Проснувшись пораньше, чтобы успеть закончить дела, быстренько собралась и направилась к Теоре попрощаться. Ну и, конечно, поблагодарить за то, что она отпустила Лора с нами. Принц не пережил бы праздничные дни в разлуке с друзьями. Не передумала Последнее время с лица королевы не сходила печать беспокойства. А судьбы Эларов так ничего и не узнали. В окрестных городах начались восстания, и все эти проблемы должна была решать слабая женщина, хотя и давно поняла, что слабость и теора понятия несовместимы. Не беспокойтесь, ваше величество. Мы будем вести себя осторожно и дольше, чем на неделю не задержимся. Надеюсь, Ты носишь тот амулет, который я тебе дала? Покажи. Удивлённая просьбой, я достала из-под корсажа цепочку и показала Теоре. Она с интересом посмотрела на украшение. А что это за кольцо? Я покраснела и тихо произнесла. Так, подарок на память. Хорошо, заключила довольная Теора и, раскрыв небольшой мешочек, достала из него щепотку какого-то порошка. а осыпав им кулон и кольцо, висевшее на одной цепочке, сказала. «Не вздумай снимать украшения, пока будешь в Ниале. Теперь и кольцо, и кулон будут оберегать тебя от злых помыслов эльфов. По крайней мере, от серьезных опасностей. Поверь, недоброжелателей у тебя немало». Я пожала плечами, давая понять, что уже давно смирилась с нелегкой судьбой. «Ну и что с того, что меня постоянно хотят убить? Пока ведь жива. А там уж...» Как повезёт, выслушав последнее наставление, простилась с правительницей и направилась в конюшню, где меня ожидали друзья. Точно так же несколько месяцев назад начиналось моё путешествие в Дарагонию. Как же долго я потом винила себя за то, что согласилась поехать в королевство Света. Надеюсь, на этот раз мне повезёт больше. Но, как известно, человек предполагает, а Господь располагает. К сожалению, моим надеждам на приятный отдых не суждено было сбыться.